«Эмма, мне нелегко просить о помощи, так что вы лучше просто поверьте. Если я обращаюсь к кому-то с просьбой, значит, все прочие варианты уже испробованы и не принесли результата. Вот почему я не в большом восторге от того, что буду еще чем-то обязана Оливеру Бонду, попросив его остаться с Джейкобом, пока сама сбегаю на эту встречу. Еще хуже договариваться о ней, это вызывает физическое ощущение поражения». В среду банки тихо, несколько пенсионеров тщательно заполняют бланки и депозитов, и одна кассирша объясняет другой, почему Кабу – лучшее место для отпуска, чем Канкан. Я стою в центре зала и смотрю на плакат с рекламой кредитов на 12 месяцев и маленький столик, где лежат сувениры с логотипом банка. Плед, кружка, зонтик. Это может стать моим, если я открою новый текущий счет. «Что вы хотите?» спрашивает меня одна из сотрудниц. «У меня назначена встреча», отвечаю я. «Саби Гейл олегри «Присядьте», говорит женщина и указывает мне на ряд стульев. «Я скажу ей, что вы пришли». Богатая я никогда не была. Да и зачем мне? Нам с мальчиками как-то удавалось протянуть на мои заработки от редактуры чеки которые каждый месяц исправно присылает Генри. Нам много не нужно. Мы живем в скромном доме, Редко куда-нибудь выбираемся или ездим в отпуск. Покупки я делаю маршалсе и местном магазине для экономных, который недавно стал очень популярен у подростков. Большая часть моих трат уходит на Джейкоба. Его пищевые добавки, его терапию, которую не покрывает страховка. Думаю, я настолько привыкла крутиться и урезать расходы, что перестала воспринимать это как урезание. Для меня это норма. Но знаете, иногда по ночам я лежу без сна и думаю... Что будет, если, не дай бог, мы попадем в аварию, и счета от врачей станут космическими? Вдруг появится какой-нибудь замечательный метод лечения для Джейкоба, на который потребуются деньги, а у нас их не будет? Никогда не предполагала, что в моем списке непредвиденных расходов окажутся траты на судебные издержки, в случае, если моего сына обвинят в убийстве. Женщина с крашенными черными волосами и в костюме, которые носят ее, а не наоборот, выходят из своего отсека. У нее очень маленький гвоздик в носу, лет ей на вид не больше двадцати. Вот что, вероятно, происходит с юными сноубордистками, у которых начинается артрит коленных суставов, с девушками-готами, у которых от подводки развивается синдром сухого глаза. Они вынуждены повзрослеть, как мы все. «Я Абби Легри», — произносит она и пожимает мне руку, — В этот момент ее рубашка чуть распахивается у ворота, и я вижу краешек кельтской татуировки у нее на шее. Она заводит меня в свой отсек и жестом предлагает сесть. «Итак», — говорит Аби, — «чем я могу вам помочь сегодня?» «Я хотела поговорить о второй закладной. Мне нужно немного больше наличных. признайся это, я гадаю, спросит ли она, на что я собираюсь потратить деньги. А солгать банку в таком случае? Это нарушение закона или нет?» «То есть, по сути, вы ищете возможность открыть кредитную линию», — уточняет Абигейл. «Это означает, что вы вернете нам только потраченную сумму». «Что ж, звучит разумно». «Сколько лет вы прожили в своем доме?» — спрашивает она. «Девятнадцать». «Знаете, сколько вы должны на текущий момент по ипотеке?» «Не совсем, но мы получали заем здесь». «Давайте посмотрим». Абигейл просит произнести по буквам мое имя, чтобы найти его в компьютерной системе. «Ваш дом стоит 300 тысяч долларов, и ваш первый ипотечный залог был на сумму 220 тысяч, верно?» «Я не помню. Помню только, как мы с Генри танцевали по дому, хозяевами которого стали. Стук наших босых ног по деревянному полу гулким эхом отражался от стен». Вот как это работает. Банки дают в долг часть стоимости дома около 80%. Значит, это 240 тысяч. Потом мы вычитаем размер первого ипотечного залога. Она поднимает взгляд от калькулятора. Вы хотите взять кредит 20 тысяч? Я таращусь на нее. Это все? При текущей ситуации на рынке важно, чтобы клиент имел личную заинтересованность в доме. Это сокращает вероятность неисполнения обязательств по кредиту. Аби улыбается мне. «Давайте заполним несколько анкет», — говорит она. «Начнем с вашего работодателя». Я читала статистику, что в общем случае словесные утверждения людей проверяются только в половине случаев, но, очевидно, банки попадают во вторую половину. И как только сотрудники этого банка свяжутся с Таней и узнают, что я ушла с работы, то зададутся вопросом, «Как я собираюсь выплачивать им деньги по ипотечному залогу, тем более по двум?» Если скажу, что намерена поправить дело самозанятостью, это не поможет. Я достаточно долго занималась редакторой в качестве фрилансера, чтобы понимать, для таких учреждений, как банки и фирмы, куда вы попытаетесь устроиться на работу в будущем, «самозанятый» в переводе означает «почти безработный», едва наскребающий себе на жизнь. «У меня сейчас нет работы», — тихо говорю я. Абигейл откидывается на спинку кресла. «Но ну, тогда у вас, наверное, есть другие источники дохода?» «Собственность для сдачи в наем, дивиденды?» «Алименты», — робко говорю я. «Буду с вами предельно откровенна. Маловероятно, что вам дадут заем без другого источника дохода». «Я не могу поднять на нее глаза. Но мне очень нужны деньги». «Есть другие источники кредитования?» — объясняет Абигейл. Суды на покупку автомобиля, микрофинансовые организации, кредитные карты. Но проценты, в конце концов, убьют вас. Лучше обратитесь к кому-то из близких. Есть кто-нибудь в вашей семье, способный помочь?» Мои родители умерли, и я сама тот член семьи, который пытается помочь. Я всегда та, кто заботится о Джейкобе, когда все начинает разваливаться. «Мне хотелось бы вам помочь», — говорит Абигейл. Может быть, когда вы получите другую работу...» Я бормочу слова благодарности и выхожу из ее закутка, она продолжает что-то говорить мне вслед. Сев в машину на парковке, я некоторое время не двигаюсь. Пара от моего дыхания висит в воздухе, как пузыри с мыслями в комиксе. Мыслями, которые я хотела бы, но не могу объяснить Абигейл Легре. «Мне тоже хотелось бы чем-то себе помочь», — громко произношу я. Это нечестно по отношению к Джейкобу и Оливеру. Но я не еду сразу домой, а делаю крюк и проезжаю мимо младшей школы. Давно мне не доводилось бывать здесь. все таки оба моих сына уже вышли из детского возраста. Но зимой тут заливают каток, и дети приходят кататься на коньках. На переменах девочки кружатся на льду, а мальчишки гоняют шайбу. Я останавливаюсь напротив катка. О нем играют малыши, класс первый или второй, Кажется невероятным, что Джейкоб тоже был таким. Когда он учился здесь, ассистентка брала у кого-нибудь коньки и выводила его на каток. Джейкоб ходил по нему, толкая перед собой два поставленных друг на друга ящика от молочных бутылок. Так учились кататься большинство детей. Они быстро переходили к методу треножника. Хоккейная клюшка давала им третью опору для равновесия. Вскоре они обретали уверенность и могли скользить по льду без всякой поддержки. А вот Джейкоб... Он так и не преодолел стадию молочных ящиков. В на коньках, как и в любой другой физической активности, он был неуклюж. Помню, я пришла посмотреть на сцену и увидела, как его ноги разъезжаются, выскакивают из-под него, и он растягивается на льду. «Если бы не было так скользко, я бы не падал», — сказал он мне в конце перемены, краснощеки и запыхавшийся как будто, если есть на что свалить вино, это все меняет. Резкий стук боковое стекло заставляет меня вздрогнуть. Я опускаю стекло и вижу полицейского. «Мэм, могу я вам чем-то помочь?» «Просто мне что-то попало в глаз, вру я». «Ну, если теперь с вами все в порядке, я попросил бы вас уехать. Здесь напряженное движение нельзя останавливаться». Я бросаю взгляд на носящихся по льду детей. Они как сталкивающиеся молекулы. И говорю, «Да, здесь нельзя». Приехав домой, открыв дверь, Я слышу какие-то звуки, будто кого-то превращает в лепешку. «Ух! о, Уф!» А потом, к своему ужасу, слышу смех Джейкоба. «Джейкоб?» — кричу я, но не получаю ответа. Не снимая пальто, я бегу на звуки драки. Целый и невредимый Джейкоб стоит перед телевизором в гостиной. У него в руках что-то вроде белого пульта. Рядом с ним Оливер с таким же пультом. Тео развалился на диване позади них. «Вы никуда не годитесь», — говорит он. «Оба!» «Привет!» Я захожу в комнату, но глаза всех троих прикованы к телевизору. На экране боксируют две объемные мультяшные фигуры. Джейкоб двигает пультом, фигура на экране взмахивает правой рукой и бьет своего противника. «Ха!» — восклицает Джейкоб. «Я послал тебя в нокаут!» «Еще нет!» — возражает Оливер, поднимает руку с пультом и задевает меня. Я ойкаю и потираю плечо. «Ох, черт, простите!» Извиняется, Оливер, опуская пульт. «Я вас не заметил». «Это ясно». «Мам?» Говорит Джейк, а лицо у него оживленное. Я не видела его таким уже много недель. «Это крутейшая вещь. Можно играть в гольф, в теннис, в боулинг». «И бить людей», продолжаю я. «Вообще-то это бокс», — встревает Оливер. «А откуда это взялось?» «Это я принес, но все любят играть в ви Я сурово смотрю на него. «Значит, вы не считаете хоть сколько-нибудь зазорным без моего разрешения приносить в мой дом игры со сценами насилия?» Оливер пожимает плечами. «Вы разрешили бы?» «Нет». «Этим все сказано». Он улыбается. «Кроме того, Эмма, мы ведь не играем в зов долго Мы боксируем этот спорт». «Олимпийский вид спорта!» Добавляет Джейкоб. Оливер бросает свой пульт Тео. «Подмени меня» и мы с ним выходим на кухню. «Как ваше дело?» «Оно...» Начинаю я отвечать, но отвлекаясь на состояние кухни. Пробежав через нее в поисках источника стонов и рычания, я ничего не заметила, но теперь вижу, что раковина забита кастрюлями и сковородами, и почти все имеющиеся в доме миски выставлены на рабочий стол. Одна сковорода до сих пор на плите. «Что здесь случилось?» «Я все уберу», — обещает Оливер. Просто я отвлекся на игру с Тео и Джейком. Джейкобом, автоматически поправляю его я. Он не любит прозвища. Он, кажется, не возражал, когда я его так называл. Оливер проходит у меня перед носом к плите, выключает ее, нажав кнопку, и берет радужную прихватку, которую сделал мне однажды на Рождество Тео. «Садитесь, я припас для вас кое-что с ланча». Я опускаюсь на стол не потому, что Оливер предложил мне сесть а потому что, честно говоря, не могу вспомнить, когда в последний раз кто-нибудь готовил для меня. Оливер выкладывает теплую еду на тарелку, которую достает из холодильника. А когда наклоняется и ставит ее передо мной, я улавливаю запах его шампуня, свежескошенная трава и сосновые иголки. На тарелке омлет со швейцарским сыром, ананас, кукурузный хлеб и на отдельном блюдце — желтый кекс. Я смотрю на Оливера. «Что это?» «Использовала одну из ваших смесей?» Отвечает он. «Безглютеновую. Но посыпку мы с Джейком приготовили с того, что нашлось». «Я не о кексе». Оливер садится за кухонный стол и берет с тарелки кружок ананаса. «Сегодня ведь желтая среда, верно?» Говорит он так, будто это самая естественная вещь на свете. «А теперь ешьте, пока омлет не остыл». Я сую в рот кусочек, за ним другой, съедаю целый ломтик кукурузного хлеба, и только тогда понимаю, как я проголодалась. Оливер смотрит на меня, улыбается, а потом подскакивает, как его игровой аватар, после нанесенного Джейкобом удара, открывает холодильник и спрашивает. «Лимонада?» Я кладу вилку. «Оливер, послушайте, не благодарите меня», — отвечает он. «Правда, это было гораздо интереснее, чем читать материалы дела. Мне нужно кое-что вам сказать. Я жду, пока он сядет на место». «Я не знаю, как заплатить вам». «Не беспокойтесь. За сидение с детьми я беру ничтожную плату». «Я говорю не об этом». Он отводит взгляд. «Мы что-нибудь придумаем». «Что?» «Настойчиво спрашиваю я». «Не знаю. Давайте сначала завершим процесс, а там уж решим». «Нет». «Мой голос падает, как топор. Мне не нужна ваша благотворительность». «Это хорошо, потому что я не могу ее себе позволить». Говорит Оливер. «Может быть, вы выполните для меня какую-нибудь вспомогательную работу или что-то отредактируете?» «Я ничего не знаю о юриспруденции». «Это касается нас обоих». Отвечает он и усмехается. «Шучу». «Я серьезно. Вы не будете вести это дело, если мы не выработаем какой-то график платежей». «Есть одна вещь, с которой вы можете мне помочь». Признается Оливер. «Он похож на кота». Вылокавшего целую упаковку сливок. Или напарня, который ждет под одеялом, когда женщина разденется. Что за черт? Откуда такие мысли? Вдруг у меня щеки заливаются краской. «Надеюсь, вы не собираетесь предложить, чтобы мы...» «Сыграли виртуальный теннис?» Не дает мне договорить Оливер, протягивает на ладони вынутый из кармана небольшой картридж с электронной игрой и округляет глаза. Но сама невинность... «А что, по-вашему, я собирался сказать?» просто чтобы вы знали. Говорю я и беру с его ладони картридж. У меня сумасшедшая подача.